тяжелый плуг усовершенствованную саху деревянная саха с железным плужным лемехом и легкую деревянную саху. плуг по видимому использовался нечасто легкая саха которую тянула одна лошадь была типпичной для северных лесных районов вокруг москвы усовершенствованная саха ею пахали на трех лошадях судя по всему являлась стандартным орудием Не так давно историк Смирнов высказал предположение, что во время правления Ивана I Калиты был изобретен совершенно новый тип сохи давший большой толчок сельскому хозяйству Московии. Смирнов даже полагает, что это изобретение являлось одной из главных причин подъема московского государства. Теория остроумна однако нет достаточных свидетельств, ее подтверждающих. Разведение лошадей и крупного рогатого скота имело лишь ограниченное значение в сельской экономике Восточной Руси. А методы ухода за скотом в целом оставались примитивными. Князья, однако, и особенно великие князья московские, были заинтересованы в выращивании скота и в частности лошадей. Смотритель конюшен, конюшей, как мы знаем, являлся важным чиновником Великокняжеской администрации. В завещаниях великих князей московских часто упоминаются жеребцы, табуны, кобыл, верховые и ездовые лошади. Очевидно, разведение лошадей было важной отраслью Великокняжеского хозяйства. Великий князь нуждался в лошадях, прежде всего для создания конных подразделений своей армии. Теперь рассмотрим развитие торговли на Руси во время монгольского периода. Как мы знаем, контроль над торговыми путями был важным аспектом монгольской политики, а международная торговля являлась одной из основ монгольской империи, так же, как и Золотой Орды. Золотордынские ханы и особенно Менгу-Тимур много делали для развития торговли и с Новгородом, и с итальянскими колониями в Крыму и на Азове. Региональные монгольские правители тоже покровительствовали торговле, как видно из истории Баскака Ахмада. Отсюда можно было бы ожидать, что монгольское господство будет благоприятствовать развитию русской торговли. В целом так и было, но не весь период. В первые сто лет монгольского владычества русская внутренняя торговля сильно уменьшилась из-за разрушения городских ремесел, а вследствие этого неспособности городов удовлетворять потребности сельских жителей. Что же касается внешней торговли, то во время правления Берке ее монополизировала могущественная корпорация мусульманских купцов центральноазиатского происхождения. Только при Менгуте-Муре русские купцы получили шанс, и они знали, как его использовать. Как уже отмечалось, при Узбеке 1314-1341 годы В сарае существовала большая русская колония, и купцы, несомненно, составляли ее ядро. Из рассказа о казни великого князя Михаила Тверского в лагере Узбека на Северном Кавказе известно, что там в это время жило какое-то количество русских купцов. По рассказу они хотели положить тело Михаила в ближайшей церкви, но монголы не позволили им этого сделать. Как мы знаем из описания похода Тахтамыша, 1382 год, к этому времени русские контролировали судоходство на Волге. Русские летописи того периода демонстрируют хорошее знание географии Золотой Орды и по разным поводам упоминают не только сарай, но и другие торговые центры, такие как Ургенч и Астрахань, информацию о них, несомненно, поставляли купцы. Русские также были хорошо знакомы с итальянскими колониями в Азовском регионе и в Крыму,